Когда кто-то потряс меня за плечи и разбудил, солнце уже клонилось к закату. «Твой господин зовет тебя», — сказали мне, и я мгновенно проснулся. Чайки, кружащие над головой, свежий морской воздух и плавное покачивание палубы под ногами, напомнили мне, где я нахожусь. Я поднялся на ноги, стыдясь того, что заснул, даже не удостоверившись, что с Чейдом все в порядке. Я поспешил на корму к каюте, Чейд сидел за крошечным столом и сосредоточенно разглядывал разложенную на нем карту. Но мое внимание привлекла не карта, а большой судок с тушеной рыбой. Тут же были корабельные галеты и кислое красное вино. Я не понимал, как голоден, пока не увидел еду. Я выскребал тарелку кусочком галеты, когда Чейд спросил меня. «Тебе лучше?» «Гораздо, как ты?» «Лучше!» Он посмотрел на меня знакомым ястребиным взглядом. К моему облегчению чейт по-видимому, полностью оправился. Он отодвинул в сторону мою тарелку и разложил передо мной карту. «К вечеру мы будем здесь», — сказал он. «Высадка будет еще более опасной, чем посадка». Если нам не повезет с ветром, мы пропустим большую часть прилива или отлива, и течение будет гораздо сильнее. Может, кончится тем, что нам придется заставить лошадей плыть к берегу, пока мы будем плыть на плоскодонке. Надеюсь, что обойдется без этого, но на всякий случай будь готов. Когда мы высадимся, от тебя... «Пахнет семенами кариса», — сказал я. В это было почти невозможно поверить, но в дыхании чейда отчетливо чувствовался сладковатый запах семян и масла. «Я пробовал печенье с семенами кариса на празднике встречи весны. Даже та малость семян, которые посыпают печенье, вызывает прилив сил и легкое опьянение. По традиции этим угощением отмечают начало весны», Если лакомиться карисом раз в год, никакого вреда не будет. Но Барич предупреждал меня, что никогда нельзя покупать лошадь, от которой хоть немного пахнет этими семенами. И добавил, что если поймает кого-нибудь с закормлением наших лошадей карисом, то убьет голыми руками. «Да ну», — хмыкнул Чейд, — «это у тебя разыгралась фантазия». «Итак». Я предлагаю на случай, если тебе придется плыть с лошадьми, положить твою рубашку и плащ в промасленную сумку и оставить ее мне в плоскодонке. Таким образом, хоть это останется сухим, и ты сможешь переодеться, когда мы доберемся до берега. От берега наша дорога пойдет... Барич говорил, что если хоть раз дать эту гадость животному, оно уже никогда не будет прежним. Карис вредит лошадям. Можно накормить им животное, чтобы выиграть одну скачку или загнать одного оленя, но после этого оно никогда уже не будет таким, как раньше. Он говорит, что нечестные лошадники используют карис, чтобы животное хорошо выглядело при продаже. Он возбуждает их, и глаза у лошади начинают блестеть, но это скоро проходит. Барич говорит, что семена кариса убивают чувство усталости, И лошади продолжают скакать даже тогда, когда должны были бы уже упасть от изнеможения. И еще он говорит, что иногда, когда действие масла кариса кончается, лошадь просто падает замертво. Единым духом выпалил я. Чейт поднял глаза от карты и спокойно посмотрел на меня. «Подумать только...» как много знают Барич о семенах Карриса. Я рад, что ты слушал его внимательно. Теперь, может быть, ты будешь так любезен, что уделишь мне хотя бы толику внимания, чтобы составить дальнейшую часть плана нашего путешествия. Но Чейд... Он пронзил меня взглядом. Барич... Великолепный знаток лошадей Он еще с юных лет подавал большие надежды Он редко ошибается, когда говорит о лошадях А теперь слушай меня Нам потребуется фонарь, чтобы забраться с берега на скалы Дорога очень плохая, может быть, нам придется поднимать лошадей по очереди Но мне говорили, что это возможно Оттуда мы по суше двинемся к кузнице Там нет сколь-нибудь пригодной дороги, по которой мы могли бы быстро попасть в городок. Это гористая, но безлесная местность. И мы будем ехать ночью, так что нашей карты будут звезды. Я рассчитываю добраться до кузницы где-то к середине дня. Мы появимся там, как простые путешественники, ты и я. Это все, что я пока решил. Остальное придется планировать по ходу дела. И пока чейт излагал мне в мельчайших деталях свой тщательно продуманный план, момент, когда можно было спросить, как ему удается употреблять семена и не умереть, был безвозвратно упущен. Еще полчаса чейт говорил со мной о деле, а потом отослал меня из каюты, сказав, что должен сделать некоторые приготовления, а мне следует проверить лошадей и отдохнуть. Лошади стояли на носу суденушка, в импровизированном веревочном загоне. Солома защищала палубу от их копыт. Кроме того, если бы лошадь неудачно упала во время путешествия, она упала бы на солому. Сердитый помощник чинил фальшборд, который уголек пробил при погрузке. Он не был расположен к светской беседе, а лошади чувствовали себя достаточно хорошо и спокойно, насколько это вообще возможно на корабле.